Федеральная башня Бендер, США, Нью-Йорк, апрель 2029-го. Мир не стоит на месте, не засыпает и не ждет опоздавших. Мир все время движется, и абсолютно каждое событие меняет мир, делает его другим. Варишь ли ты утренний кофе, изобретаешь лекарства от рака или взрываешь поезд с невинными людьми – Во имя целей, которые станут смешными через пару лет, а абсолютно каждое событие делает мир иным. Только одни из них остаются незаметными мазками на общей картине, а другие расплываются в центре холста гигантским пятном, которое вскоре скроется под другим пятном или бесчисленными мазками. Колесо времен неумолимо. Оно споткнулось только раз. На пирамидах. Но больше осечек не давало сминая в пыль все, что не могло бежать впереди него. Империи и цивилизации уходили в небытие, чтобы на их обломках возникали новые, полные огня и жизни. Мир не стоит на месте, не засыпает и не ждет опоздавших. И Карифе Амин повезло узнать, что за перемена случится с ним в ближайшее время, какая часть мира обратится в пыль и что возникнет на ее месте. Карифа Амин оказалась в числе тех, кто толкает мчащуюся перед колесом времен тележку. Она вернулась в Нью-Йорк на личном самолете Феллера, но вернулась одна, а два срочно отправился в Гонконг на другом своем самолете. Впрочем, Карифа была этому рада, поскольку отчаянно нуждалась в нескольких часах одиночества для приведения мыслей в порядок, чтобы до конца осознать, Во что она влипла? Как изменился привычный мир? И как сильно ему еще предстоит измениться? В JFK ее встречали помощники А2, забрали багаж, отдали ключи от черного, как настоящий дракон и совершенно сумасшедшего Мустанг 5000 с форсированным двигателем и отключаемым роботом, позволяющим переходить на ручное управление. Карифа мечтала о такой машине всю жизнь но могла себе позволить только симулятор в балалайку и едва не сошла с ума, от счастья услышав, что «Мустанг 5000» оформлен на одну из компаний Феллера, и она может распоряжаться великолепной машиной по своему усмотрению. Помощники сообщили, что в Бендере ее ожидает директор Митчелл. Амин поняла, что лучший способ проверить автомобиль в деле домчаться до штаб-квартиры GS как можно быстрее и поставила рекорд скорости, одновременно собрав сумму штрафов, равную годовому бюджету какой-нибудь восточнославянской страны. В небоскреб Карифа вошла счастливая, как школьница, с ошалелой улыбкой, которую сумела стереть с лица лишь перед дверями кабинета. «Позвольте поздравить вас с повышением, специальный агент Амин», произнес Митчелл, когда Карифа расположилась в предложенном кресле. Благодарю за оказанное доверие, директор. Она хотела вежливо закончить фразу, но второй находящийся в кабинете мужчина, высокий худой англичанин с аккуратно уложенными волосами и породистым лошадиным лицом, неожиданно спросил, «Вы всегда столь официальны?» И девушка запнулась. Вопросительно посмотрела на Митчелла. Тот улыбнулся, давай понять, что можно отвечать, и лишь после этого произнесла, Нет, сухим официальным тоном. Мужчина коротко рассмеялся. Он был одет в элегантный костюм, белоснежную сорочку, клубный галстук. Другими словами, выглядел так, словно только что сошел с рекламного плаката о роскошной жизни. И потому, как он держался, стало ясно, что Митчелл ему не ровня. «Девушка смущена!» Последним участником совещания оказалась красивая светловолосая женщина в строгом черном костюме. Она сидела в кресле директора, буквально утонув в нем, рассчитанном на крупного мужчину, и Карифа не сразу ее заметила, но на фразу среагировала. — С чего вы взяли? — Вижу. Незнакомка умела отвечать коротко, но при этом закончена. Мужчины заулыбались. Карифа поняла, что продолжать спор бессмысленно, и честно ответила. «Не уверена, что меня повысили». И поняла, что угадала. Женщина чуть склонила голову, показав, что довольно услышанным, после чего посмотрела на мужчин и тихо спросила. «Она еще не знает?» «Получается, нет», — сообщил дорогой костюм. «О чем я не знаю?» Насторожно поинтересовалась Карифа, медленно оглядывая собеседников. «Прежде чем я расскажу, агент Амин, позвольте вам представить Ларису Тамази и мистера Арчера», медленно произнес Митчелл, по очереди указывая на женщину и дорогой костюм. «Как вы наверняка догадались, перед вами коллеги мистера Феллера по сложному делу стратегического инвестирования в экономику земли». «Люди...» богатство которых позволяло вкладывать средства не в отдельные предприятия, а в целые отрасли, развивать новые направления экономики и оказывать влияние на всю цивилизацию. Что же касается того, о чем вы не знаете, агент Амин, то дело в следующем. Достигнутая с мистером Феллером договоренность включает ваше назначение на должность специального заместителя директора GS. Поздравляю! — улыбнулась Лариса. Мистер Арчер промолчал. Столь стремительный карьерный взлет не способен оставить равнодушным даже самого выдержанного человека. Однако реакции на него следуют разные. Одни теряют голову от счастья, другие ищут в происходящем подвох. Карифа относилась ко второй группе. — Что это означает? — поинтересовалась она, глядя директору в глаза. Вы будете курировать проект Элизиум со стороны GS, как того хочет мистер Феллер. Многозначительная пауза. Под моим личным руководством. митчел обошелся намеками, но Карифа прекрасно поняла, что он имеет в виду и что делают стратегические инвесторы в наглухо экранированном кабинете директора GS. Интриги, о которых предупреждал А2, начались. Девушку взяли в оборот. «Услышав ваше предложение, еще там, в Калифорнии, которое затем было подтверждено мистером Феллером, я сразу задумалась над тем, с чем я останусь по завершении проекта «Элизиум»,» протянула Карифа, продолжая смотреть Митчеллу в глаза. «Я перейду в отряд «Спутник»?» «Вам бы этого хотелось?» — поднял брови директор. «Не уверена, что это мой потолок». — честно ответила девушка. — Она мне нравится, Арнольд. И я понимаю, чем она понравилась Феллеру, — рассмеялся мистер Арчер. — Дерзкая и не дура. Лариса на этот раз промолчала. — А какой потолок вы считаете своим, агент Амин? — вкратчиво осведомился Митчелл. — Будем откровенны, господин директор. Перед офицерами отряда «Спутник» стоят весьма специфические задачи для решения которых требуется не только ум, но и сила», — ровным голосом ответила девушка. «И не будем забывать о возрасте сумпа, которого я рано или поздно достигну. Меня ждет ранняя отставка, и я хочу покинуть службу с высокой жердочки. Например, первый заместитель директора ДжиЭс. Почему вы решили, что мы можем предложить вам этот пост?» — Вы уже подняли меня на этот уровень в силу заключенной договоренности, но подняли временно, — ответила Карифа. — При этом хотите, чтобы я предала Феллера? Митчелл улыбнулся, но ничего не сказал, косвенно подтвердив, что Амин правильно поняла намек. — Я назвала цену, — закончила Карифа. — Я ведь сказал, не дура, — громко произнес Арчер. — Адва не терпит рядом с собой дураков отозвалась из кресла Тамази. Однако на этом комментарии прекратились. Сотрудники GS продолжили буравить друг друга взглядами, а вот Арчер поднялся, сходил к бару и принес бокал белого вина Ларисе, но только ей. — Агент Амин! «Поскольку в настоящее время вы уже являетесь действующим офицером отряда «Спутник», ваше назначение специальным заместителем стало возможным в результате долгого торга между заинтересованными сторонами», — рассказал Митчелл. «По существующим правилам, близкие помощники стратегических инвесторов не имеют права занимать руководящие посты в «Джи Эс». «После разговора с А2 вы наверняка осознали важность проекта «Элизиум» для всей планеты», — подал голос мистер Арчер. «А2 придумал «Элизиум». А2 его ведет. Поэтому вправе рассчитывать на некоторые поблажки, необходимые для оперативной поддержки проекта. Но мы должны контролировать людей, которых контролирует А2». Лариса сделала глоток вина и улыбнулась. «Видишь, как все запутано». Но зачем вам контролировать людей, которых контролирует Феллер? Слегка наивно поинтересовалась Амин. За тем, что проект Элизиум обещает абсолютную власть и не может принадлежать одному человеку. Проект Элизиум собственность всех стратегических инвесторов, объяснил Арчер. Мы тщательно следим за его развитием и не допустим усиления Феллера. «Тогда почему вы согласились сделать меня заместителем директора?» «Потому что в настоящий момент А-2 относительно безопасен», — легко ответил Атамази. «Он рассказал тебе, что является последним представителем клана?» «Мы об этом не говорили», — обронила Карифа, поняв, что собеседникам прекрасно известно, чем они со А-2 занимались в пентхаусе помимо работы. — Родственники у него есть, но прямые наследники отсутствуют, — продолжила Лариса. — А два не женится и не использует замороженный материал. — Я могу узнать, что с ним случилось? — Зачем? — хрюкнул Арчер. Но Тамази почему-то решила ответить на вопрос. Она показала Митчеллу, что в ее бокал следует долить вина, и продолжила. — Феллеру принадлежит один из островов Сейшельского архипелага. И когда-то он представлял собой великолепное поместье. Иногда А-2 бросал все дела и улетал в свой далекий дом на пару дней или неделю. Просто провести время. Он обожал тот остров. Лариса дождалась, пока директор Дж.С. добавит вина, кивком поблагодарила его и сделала маленький глоток. «Однажды А-2 собрал в своем любимом доме всю семью» чтобы отпраздновать день рождения старшей дочери, наследницы, в которой он души не чаял. И именно в тот день случилось дикое цунами. Помнишь его? Семь лет назад. кивнула Карифа. В тот день погиб весь клан Феллеров. Отец два, жена две дочери, сын, брат с женой, племянница. Сам А2 едва спасся и до сих пор не может себе этого простить. Лариса медленно провела пальцем по подлокотнику кресла. — Вот так. — Почему я ничего не слышала об этой истории? — растерянно спросила Амин. — Потому что информация о стратегических инвесторах не просачивается в открытый доступ. — хмур ответил Митчелл. Публике предназначены сексуальные и коррупционные скандалы и прочий информационный мусор, который плодят медийные персоны. Да и кому интересна личная жизнь владельца инвестиционного фонда с неброским названием? Ну а два известен. Он владеет «Айрис Инк». Тогда корпорация не была столь знаменита. «Вы удовлетворили свое любопытство?» — осведомился мистер Арчер. «Еще один вопрос», — попросила Карифа, — «если можно к вам». «Да». «Почему вы так сильно не любите Феллера?» мичел вздрогнул. Лариса беззвучно произнесла «Вау!» и улыбнулась, а мистер Арчер, к безмерному удивлению девушки, слегка покраснял и дернул щекой. Но тем не менее ответил. «Как вы знаете, агент Амин...» Управление толпой можно условно разделить на две части. Вы, то есть GS, армия, полиция и все остальные силовые структуры, плюс юстиция, налоговая, система исполнения наказаний и прочий аппарат подавления. Вторая категория – пропаганда, то есть воздействие на ум людей, что в подавляющем большинстве случаев работает куда эффективнее насилие. Моя семья исторически владеет инвестиционным фондом Violet, в котором сосредоточены основные активы изрядной части мировых медийных корпораций, и до недавнего времени именно я осуществлял управление толпой в интересах инвестиционных фондов. Адва перехватил мои обязанности. Точнее, он не покушается на медийные активы, но проект Elysium выводит управление толпой на принципиально иной уровень. А два изменяет мир. В результате этих изменений я теряю позиции. — И хотите забрать у филлера «Айрис Инк»? — Мне не позволит спокойно ответил мистер Арчер, покосившись на Ларису. — Но я хочу занять место во главе проекта «Элизиум», а не в дальнем конце стола. — Я сто раз говорила, что медиа сохранят свои позиции, — негромко произнесла Тамази. — Пропаганда нужна при любой системе управления. Но Арчер не ответил. Он коротко кивнул директору ДжС, давая, как через секунду поняла Карифа, ответ на ее вопрос. — Ваше предложение сочтено разумным, — агент Амин ровным голосом произнес Митчелл. После запуска проекта Elysium, вы покинете отряд «Спутник» и станете моим первым заместителем. Нам в любом случае придется обновлять штат руководящих сотрудников». «То есть я могу рассчитывать и на ваше кресло?» «Скорее всего, я уйду в Сенат», — кивнул Митчелл. «Так что да, агент Амин, вы можете рассчитывать на мое кресло». «Но до этого далеко», — заметил тамази «Хотя не скрою» впечатление вы производите отличное Где гарантии, что вы сдержите слово? Вам придется рискнуть, агент Амин. Не совсем так, поморщился мистер Арчер. Карифа, ваша гарантия — это возраст сумпа, который рано или поздно заставит вас перетряхнуть руководство GS. Если вакцина не будет найдена, а между нами говоря нет никакой надежды на ее появление в ближайший год, нам придется провести перестановку во всех структурах, в том числе в GS. И вы, как человек верный, преданный закону и отличный профессионал, сможете рассчитывать на высокое кресло. Я даю слово, что вы точно станете первым заместителем директора GS. Насчет остального пока не будем торопиться. Я надеюсь уговорить Арнольда пробыть на посту еще пару лет. — А где гарантия, что я буду чесна с вами? Лариса достала из сумочки портсигар, вытащила тоненькую черную сигарету и щелкнула зажигалкой. По кабинету поплыл запах ароматного табака. Мужчины переглянулись, после чего Митчелл тихо сказал. — Мы знаем, что А-2 с тобой сделал. Амин густо покраснела. «Адва любит доминировать, но в этот раз он ошибся и напрасно решил превратить тебя в послушную, забитую девочку», — проникновенно произнес Митчелл. «Ты никогда не простишь ему унижения». Карифа отвернулась, несколько секунд молчала, затем негромко, но достаточно твердым голосом произнесла. «Проект Элизиум даст вам абсолютную власть» но вам все равно потребуются преданные слуги. Если вы поднимете меня так высоко, как обещаете, я буду грызть Феллера так, как его никто никогда не грыз. Я буду рвать его на части к вашему вящему удовольствию. И к своему. Арчер кивнул и протянул агенту Амин руку. Митчелл широко улыбнулся. Лариса глубоко затянулась сигаретой, и с безразличным видом стряхнуло пепел на пол. Их было четверо, как и положено в стандартной оперативной группе GS. Три агента в поле – Карифа, Рейган, Захар и отвечающие за техническое обеспечение Каннелли. Таких подразделений в GS насчитывалось множество, однако группа АМИН входила в структуру оперативного отдела Центрального офиса службы – и действовала по всему миру, являя собой личный инструмент директора Митчелла. Если у Джиэс возникали проблемы с особенно дерзкими преступниками, знающими, как оставаться безнаказанными даже в условиях всевидящего АРДЖИ, Митчелл вызывал карифу или командира другой подобной группы и с глазу на глаз отдавал устное распоряжение. После чего спецы решали вопрос. В небескребе «Бендер» оперативному отделу принадлежало 12 этажей и 6 подземных уровней, и именно внизу, в небольшой совещательной комнате рядом с Тиром, Карифа любила собирать отряд. «Всем привет! Вижу, короткий отпуск пошел на пользу!» Командировка агента Амин в Сан-Франциско могла закончиться или ее смертью, или повышением. Группу Карифа и в любом случае ожидали перемены, и Митчелл распорядился дать сотрудникам время на отдых. «Я хоть выспался», — честно ответил Каннелли, поглаживая лысую голову. «А то с нашей службой не всегда получается». «Не всегда это как?» «В прошлый раз мне удалось нормально поспать два года назад». «Ты тогда тоже был в отпуске», — припомнила Карифа. «Именно». «Каннелли». Итальянец с примесью ирландской крови, благодаря которой обрел звучную фамилию, был невысоким, подвижным, пухленьким и веселым. В молодости он мог похвастаться густыми кудрявыми волосами, но те времена давно канули в лету, и теперь остатки шевелюры наблюдались только за ушами и на затылке, а большая голова итальянца была гладкой и блестящей, как бильярдный шар. В бой Каннели не ходил и считался одним из лучших боевых операторов «Джиэс». «Как можно столько спать одному?» — шутливо поинтересовался Захар. «Доживешь до моих лет, узнаешь?» «Надеюсь, не доживу». фу придурок, не каркай! Ты ведь знаешь, что я не суеверен!» А еще Захар был отчаянно смел, но при этом удачлив, и отмахивался, когда говорили, что удача имеет свойство заканчиваться. Его считали сорвиголовой, И мало кто задумывался над тем, что удача Захара — результат расчетливой осторожности, которую он прятал под маской блестящего, победоносного мачо, способного свести с ума любую женщину. Высокий, плечистый Захар действовал на дам убийственно и, по слухам, переспал со всеми красавицами штаб-квартиры Джи Эс. «Было скучно», — скупо произнесла Рейган, глядя на Карифа в упор. Амин едва заметно пожала плечами и пообещала. «Теперь не будет. Надеюсь». Зеленоволосая Рейган отличалась невысоким ростом и крепким сложением, которое она подчеркивала плотно облегающими футболками. Еще она любила татуировки, единственная из всего отряда, и вне службы отличалась дерзким поведением, частенько приводившим к дракам в барах, из которых мощная Рейган, как правило, выходила победителем. «Что нас ждет?» Начиная с этого момента, группа работает только по личным приказам директора Митчелла, обеспечивая оперативное сопровождение сверхсекретного проекта, рассказала Амин, присаживаясь на краешек стола. «А для того, чтобы нам никто не мешал, я получила должность специального заместителя». Это сообщение вызвало ожидаемую реакцию. поздравляю присвистнул Захар. Каннелия выразительно похлопал в ладоши, а Зеленоволосая округлила глаза. «Должность временная», — прохладным голосом сказала Карифа, давая понять, что перебивать ее не нужно. «Продолжаю. У нас наивысший приоритет и неограниченные средства на расходы». «Где нужно устроить переворот?» — поднял брови итальянец. «Звучит серьезно», — рассудительно произнесла Рейган. Теперь скажи, на что ты подписалась. — Сейчас я не могу раскрыть суть самого проекта, поскольку он засекречен на самом верху, — ответила Амин. — Но полномочия у нас будут широчайшие. — Что нужно делать? — Все, что прикажут, — уточнила Карифа, намекая на то, что действовать, возможно, придется без оглядки на закон. Впрочем, этим она никого не удивила. — И все? — прищурилась Рейган. «Больше ничего не скажешь?» «Мы будем работать в тесном взаимодействии с Iris Inc.» «Ого!» — вновь не сдержался Захар. «Проект ведут они?» «Да». «И он, разумеется, глобальный», — едва слышно осведомила Зеленволосая. Амин кивнула, подтвердив, что на ерунду самая известная и самая большая корпорация планеты не разменивается. «Если проявим себя как следует, они и возьмут нас в свою службу безопасности», — продолжил расспросы Захар. «Теперь занравился в Джиэс?» — притворно удивилась Карифа, обрадованная тем, что здоровяк прервал Рейган. «Стать директором мне не грозит, а досрочная пенсия слишком мала». «Тогда считай, что ты уже в службе безопасности, Айрис Инк». «Ты серьезно?» — растерялся Захар. — Если нами останутся довольны, мы получим очень хорошие бонусы, — сообщила Карифа, в упор глядя на мрачную Рейган. — Так что начинайте загадывать желания. — Ты им веришь? — тихо спросил Каннелли. — Да. — Тогда я в деле. — Я тоже, — кивнул Захар. — И я. После не очень длинной, но хорошо заметной паузы подтвердила Рейган. — Спасибо, друзья. С чувством произнесла Карифа. «Я рада, что вы меня не оставили. Тем более, что у нас уже есть первая проблема». «У проблемы есть имя?» Немедленно осведомился Захар. «Бенджамин орсон внятно ответил Амин. «Позывной Орг».